Глава 32. Десятка жезлов. Чтобы продлить срок службы шерстяного носка, который часто рвется в валенках, необходимо к нижней его части пришить капроновый подследник или же нижнюю часть капронового чулка. Советы по домоводству. Снаружи зарядил дождь, и небо потемнело, и на бортах заляпанного грязью грузовика появились мелкие крапины, Будто шрапнелью побила. Красная глина, смешанная с землей, таяла под этой моросью, оползая под брюхо, где и растекалась по камням. Я накинула капюшон. Куртка запасная, купленная в незапамятные времена, но все как-то случая не было надеть. И вот появился: пахнет от нее шкафа малавандой, который Клара перекладывает белье от моли. И все же пылью. Я чихнула. Идти недалеко. Вот свернуть на Малую Рыбацкую до самого конца. Туда, где жались друг другу неказистые сизые домишки. И можно было спорить, что не книг снял самый затрапезный. «Эй!» — у забора я сбросила капюшон. «Есть кто дома?» Стоило бы в участок заглянуть. «Может, там он?» На голос мой где-то вдалеке откликнулась мелкая собачонка. Истошный ла ее подхватили другие, но смолкли. Стоило девочке подать голос. «Умница!» Я погладила ее. «И что дальше?» «Стоять или заглянуть?» «Без приглашения нехорошо, но обстоятельства». «А что спросить?» «Ник-ник, не ты ли заманиваешь на остров женщин?» «Чтобы что, убить?» «Но ни одного трупа не нашли?» «Да и...» Да, кровь я нашла, женскую, и та капля на Мишкиной одежде тоже кровь и женская. Но что с того? А если прав Одинцов? Если те самые пропавшие женщины существовали лишь в воображении Бигшеева? Но Мишка-то был. И камни. Камни, которые он продавал Барскому, а тот, в свою очередь, кому-то еще. И мог ли этот неизвестным мне кто-то решить, что вполне и без Барского справиться. И без Мишки. Логично? Не совсем. Зачем тогда убивать? Придушить? Спустить вниз, раз уж там лас имелся, а уже в тиши и спокойствии выспросить, как оно на самом деле? Мишка долго не продержался бы. При вдумчивом допросе долго никто не держится. Я решительно толкнула калитку. Женщины. Найдем трупы, тогда и станем разбираться, чья там кровь была. А сейчас я просто поговорю со старым другом и близко нет. С человеком, который мне спину прикрывал. Разговор это он заслуживает. Калитка отворилась с душераздирающим скрипом. Но теперь ни одна псина не гавкнула. И правильно. К покосившейся избенке. Нижние венцы, которые явно подгнили, вела узкая дорожка. Слева от нее чернела земля. Справа — земля и навозная куча, судя по виду, еще весной привезенная. Ник огородничать вздумал? Глупость какая! Или просто выгрузили и оставили? А соседям он не отдал. Из врожденной жадности и дураты тоже врожденной. Вот и дверь. И лёгкий запах апельсина, который заставляет насторожиться. Ручка старая, медленная, и лапка над нею торчит. Да более знакома. Я ведь никогда здесь не была. Ник-ник не звал, я не напрашивалась. Тронула лапку. Нажми, и дверь откроется. Как в сказке про непослушную девочку и волка-оборотня. Старая лисица много сказок знала, только не помогли. Я всё равно убежала в лес. И выжила. Я надавила на лапку, и длинный хвост её поднял засов с той стороны двери, вынимая из пазов. Легко пошел. Стало быть, следил Ник. Смазывал. «Эй!» Я приоткрыла дверь и постучала. «Ты дома?» «Дома, конечно». «Вот, выше этого запора торчат только новенькие душки. А на них следы ржавчины, никак не от замка. Ник-ник, уходя из, дому вешал. А если замка нет, то и он дома. Тварь протиснулась в щель и заворчала. Нехорошо так. А я... Нет, толкнула дверь, уже понимая, что увижу. Нет, нет, нет. Это не крик, шепот. И горло перехватывает невидимая рука. Порог тут высокий. Я задеваюсь, подпекаюсь, но удерживаюсь на ногах. А в сенях темно. Пахнет сеном и пахнет. Нога задевает ведро, и то дребезжит. А я нащупываю таки выключатель. Лампочка старая, совсем крохотная, но ее хватает, чтобы рассмотреть сени. На стене старое велосипедное колесо. Чуть дальше поблескивает серп. Пол здесь выложен огромными валунами и между ними застрял всякий мусор. В углу ящики для овощей, пара банок на ближайшем, на стене на рогах косули, приспособленных вместо вешалки старые куртки, рыбацкий плащ, под ними высокие сапоги, с налипших на них грязи. Ник. Тварь давно уже в доме, но она ничего не тронет, просто проверит, что там безопасно, что там нет, живых нет. Ник-ник висел в комнате. В доме всего одна комната помимо кухни, но довольно просторная. В ней есть место кровати, аккуратно засланной. Покрывала темно-зеленая, домотканная и вышивкой по краям украшено, ярко-розовые розы, дорожка на полу плетеная из старых тряпок, сам пол доски. Верно, и клали их прямо на землю. Краской вот красили и обновляли регулярно. Он ведь здесь давно жил. А я в гостях не бывала. Никогда. Стол и зеркало. На зеркале вереница снимков и бумажные цветочки. Кто их вырезал? Ник-ник? Он висел тут же, и ноги едва касались перевернутого стула. Руки... руки холодны. И сам холоден. «Стало быть, мёртв уже пару часов как? Ночью? Или когда?» Бигшеева скажет точнее. «Я остановилась и развернулась к твари». Бигшеева, найди», — сказала ей. «Помнишь?» Сформулировать образ довольно легко. Он должен дома быть. Или в участке. И... сейчас. На столе графин на подносе. Стаканы. И листы бумаги. Много листов. Мой набор. Выходит, пользовался? Вот пользовался бы и дальше. А он... Записка. Я устал. Два слова. Устал он, засранец. А кто не устал? Я? Или вон остальные? Это же не повод? Не повод. Злость рационально И на записку я смотрю едва ли не с ненавистью. Не прикасаюсь, но осторожно вытягиваю лист бумаги из середины стопки. Вот так. Трогать улики неразумно и незаконно. Но я обмакиваю перо в чернила, записка в три слова. Бигшейв поймет. А остальных звать придется. Заодно и посмотрим. Говорят, особо упорные духи способны показать убийцу. А не книг и живым-то был. Хотелось снять его, но... Прости. Я осторожно коснулась холодной руки. Проклятье! Как ты это допустил? Никник -ник ничего не ответил, а я тихо вышла. Кухонька здесь крохотная, с печью и земляным полом. Правда, плита тоже есть, и камни заряжены полностью, но какая-то она слишком уж чистая. Да и в целом чисто. Ни пыли, ни паутины. Как будто никник -ник здесь и не жил на самом-то деле, но он жил. Вон над печкой на шторке носки постиранные висят. Разные. И оба штопанные. Ну да. ник нег бережлив до скупости. Но я потрогала носки. Сухие. Пахнут едва заметно хозяйственным мылом. И вот тоже странно. Ладно, порядок. Может, вспомнил, что у Барского нашли, вот и прибрался? Но носки стирать зачем? Хотя я ведь не верю, что он сам. Ни на мгновение. Холодильника в доме не было, зато в кладовой обнаружилась вчерашняя бутылка кефира. Не вскрытая, к слову. Зачем ему кефир, если он вешаться собрался? Не с его скупостью. Крупы в банках, кусок сала завернутый в трепицу. И тоже явно недавно куплен. Вон даже куска отрезать не успел. Не сам он. Я виноват. Конечно, виноват. позволить себя убить. А тазик я едва не споткнулась. Маленький. Он почти полностью спрятался под полкой. А в нем вода. И белье, замоченное с хозяйственным мылом. Тут же терка, на которой это мыло терли. И сам кусок. От него едва ли четверть осталась? Я двумя пальцами вытащила мокрые штаны и понюхала. Нет. Плесенью не пахнет, и на ощупь нет той осклизлости, которая появляется со временем. Стало быть, замочили все не так давно. Не собирался он вешаться. Письма я нашла на кухне. Серые коробки украшены бумажными цветочками. Цветочки были старыми и успели обтрепаться. Но, судя по виду, обращались с коробкой весьма бережно хотя и засунули глубоко на печь. А вот письма — целая стопка. Конверты запечатаны, и адреса написаны. На некоторых выцвели до синевы, а другие — свежие. С письмами меня Бекшеев и застал. Сидящий на земляном полу, обложившийся этими конвертами. Он их не отправлял, пробормотал, глянув снизу вверх. И почему-то отчаянно хотелось плакать. Он их писал, но он ни одного не отправил. А еще вот. Квитанцы лежали сбоку, тоже перехваченные банковской резинкой. Что это? Переводы. Он почти все деньги переводил, которые получал. Разные детские дома, дома инвалидов, госпитали. А мы его считали жадным. И за это тоже стыдно. И плакать уже не хочется не осталось слез Он не сам сказала я поднимаясь не сам он и Бигшеев ответил верю Ни книгника снимали вчетвером. тихоня пришел вместе с Бекшеевым, а вот откуда сапожник появился понятия не имею, но появился, сел в уголочке с папкой своей с листами и принялся острочить. Почерк у него отличный. Бигшейф диктует — тоже отлично получается. И я почувствовала, что еще немного и сорвусь, что все это, что и вправду слишком личное. А на улице дождь, после бурь случается. Идет зыбкий, серый и холодный, теперь зарядил на несколько дней. А я просто стою, слушаю, как шелестит он по крыше, Как разбивается о камне, стучит, жалуется, будто бы. Ничего-то ты не понимаешь. Никник -ник всегда приносил еду с собой. Завернутую в газету ломти хлеба, сало и чеснок. Или лук. Летом зеленый, перома, а зимой и такой, ломтиками порезанный. Иногда вместо хлеба был батон, толстый ломти с кусками масла. Но от угощения не отказывался. Как же! Я уперлась лбом в стену. Думай, это не случайность. Ник, -ник что-то видел? Нет, молчать бы не стал, особенно если это барского касается. Он никогда бы не упустил случая барину подгадить. Да и что он видел? Или письма? Все знали о его навязчивом желании найти богатую вдову и уехать к ней в счастливую семейную жизнь. Он ведь только об этом и говорил. Трепло трусливое. Зима. Бегшеев выглянул и поморщился, а потом поднял воротник очередного неуместного пальтеца. «Может, домой иди?» «Я думаю. Там тоже можно думать, и отдохнуть тебе не мешает. А тебе?» «И мне?» Вполне миролюбиво произнес он. «Ник-ник не сам. Уверен, что не сам». Уж больно все это вовремя. Бигшей встряхнул воду с волос. Да и кандидатура, если подумать, отличная. Еще бы он письма забрал. Тот, кто его... Почему не забрал? Не нашел? Коробка ведь стояла на печке, я ее сама не сразу обнаружила. Серьезный осмотр устраивать не рискнул, предположила я. Да и ведь, если захотеть, можно решить что далеко не все письма были не отправлены, что имелись и другие. Возможно. К слову, они и вправду могли быть, в теории. Поправился Бегшеев и, поглядев на меня, сказал, «Иди домой. И если можно, загляни к нам». Матушка собиралась к Ежинским отправиться, может, даже уже. Но если вдруг вернулась, то пусть сюда заглянет. А если нет, то тело я к нам отправлю. Мертвецкая на дому? Дурная шутка. но ну и жизнь такая. Будем надеяться, что хуже не будет. Как-то он это без особой уверенности произнес. Все равно смысла торчать тут нет. Я о Сомовом поговорил. И оказывается, что дело вовсе не в том, что жила истощилась. Отвлекает. И переключает. И я знаю эти гребаные уловки. Но сейчас с радостью готова в них цепиться только не выходит. Кто из них? Тихоня, снимавший никника бережно, осторожно, будто мертвецу может что-то повредить. Сапожник, с его планшеткой манеры забиваться в углы и оттуда смотреть. Кто? Или молчун? Где он, к слову? Молчун, я перебила Бигшеева. Где он? Не вернулся. Тихоня выбрался из дома и подставил вытянутые руки дождю. Голос его почти растворялся в шелести. Утром должен был заступить, но нет. Может, просто не успел? Думал на обратном пароме пойти, а тут буря. Возможно, что и так. Медведь, наверное, бесится. Связи нет и Ниночка. Кстати, странно, что он не пришел. А медведь где? Я повернулась к Бекшееву. Сердце сердцем, но это же не книг. И барин. «Не знаю», — Бекшеев нахмурился. Я домой только заглянул, вымылся, переоделся и к Сомовым сразу. Матушка уходила и не спросил. «Может, спит? Она, если что-то серьезное, часто в сон погружает. Но тогда следить надо за состоянием». И будит, чтобы поели, да и все остальное тоже. Кого-то она наняла. Твою ж. Вот как-то даже и слов цензурных не находится. Я поглядела на Бекшеева. Он на меня вздохнул за спиной тихоне. И появилось чувство, что на самом деле все куда как поганее чем мы думаем. Я и вправду загляну, проверю хлопнула по ноге, подзывая девочку. «А вы тут и без меня».